14. Как познавать Бога в себе. Я пишу о том, что ответом на все наши вопросы, страхи, сомнения и неверие в себя является одно – познание Бога в себе. Я правда так считаю, потому что после десятка лет поиска ответов вовне, на всевозможных курсах, тренингах и у специалистов, наконец пришла к этому осознанию все внутри. Главное – это осознать, кто ты есть на самом деле, потому что когда ты познаешь свою божественную суть, ты не можешь бояться реализовывать новый проект из-за страха провала или что тебя бросит любимый человек, или что тебе завтра нечего будет есть. Как Бог может бояться не быть успешным? Зачем вообще ему быть успешным? Это для начала. Зачем Богу бояться быть брошенным и остаться в грустном одиночестве, если у Него есть самый ценный дар на свете – Он Сам? И как Его вообще можно бросить? Он что, камень? Как Бога может пугать голод, если Он знает об изобилии этого мира? Не говоря уже о том, что мир – это отражение Его сознания, если в сознании бесконечные ресурсы, то как Он может умереть от голода? Это все хорошо, и допустим, мы это уже понимаем умом. Закономерно возникает следующий вопрос. Ну а как познавать Бога в себе? Конкретно? Действия мои какие? Конечно, тут сразу хочется сказать, что познание Бога – это в любом случае трансцендентный опыт, который невозможно описать словами и подвергнуть какой-либо классификации, расписать по пунктам, втиснуть в методику и прочее. Как вообще опознать то, что непознаваемо, потому что существует за пределами того познающего аппарата, что нам доступен? С этим можно только соединиться, открыть в себе, прочувствовать самому. И когда ты это чувствуешь, ты знаешь, что это происходит. Но научиться этому или научить другого кажется невозможным. И тем не менее. Я думаю, есть путь в нашей физической реальности, который хотя бы отдаленно может соответствовать некому мануалу по познанию Бога в себе. Этот путь называется «быть самим собой». Ведь если мы верим, что мы воплощение божественной сути на земле, мы его неотъемлемая часть, то это означает, что все те желания, которые возникают в нас и требуют реализации, это есть желание Бога. Конечно, я не имею в виду желание купить 501 iPhone или новую шубку. Это радости потребления, нужные, скорее всего, нашему эго. Я говорю о тех истинных желаниях, чувственных импульсах, которые, вероятно, идут от души и являются сигналами от нашей высшей составляющей. Я воспринимаю их, как некие маячки от Бога, которые зажигаются, как путеводные сигналы в нашем путешествии тут. Таким образом, не игнорируя эти сигналы сверху, а улавливая их и реализуя, мы делаем что? Реализуем свою божественную суть. Мы слушаем и слышим Бога внутри нас и позволяем Ему проявляться через наше тело, делать те дела, которые Он хочет и получать тот чувственный опыт, что Он хочет. Звучит достаточно просто. Просто быть собой и проявлять в мир то, что приходит изнутри, как импульс от души. А на деле так же просто. К примеру, ты разговариваешь с неприятным тебе человеком, выслушивая вещи, которые тебе неинтересны, не важны, не нужны. Тебе все это скучно или даже противно. И если ты себя спросишь, что бы мне хотелось сделать прямо сейчас, ответ был бы однозначен послать придурка куда подальше и больше никогда в жизни не видеть его, не слушать эту внеземную чушь. Кажется, решение очевидное, но этот человек твой начальник или супруг или член твоей семьи. Какова вероятность того, что средний статистический человек пошлет своего босса и уволится только лишь по той причине, что тот ему неприятен как человек, и ему дискомфортно находиться рядом с ним? Она стремится к нулю, потому что «Ну, а как я его пошлю? А зарплату я где брать буду? С неба свалится?» Эдак, если каждого неприятного мне начальника посылать, я только и буду, что по собеседованиям бегать, как на работу. А кредиты сами себя не выплатят. Поэтому нет, придется посидеть. Молча. Мало ли, что он мне не нравится. Мне многие вокруг не слишком милы. И что теперь? Или тебе дарит подарок, который тебе не нравится, не нужен, и вообще ты считаешь его не слишком ценным, потому что человек явно на тебе сэкономил. Тебе стало неприятно от такого подарка, и остался осадочек разочарования и в подарке, и в человеке. Но опять же, какова вероятность того, что ты скажешь о своих чувствах как есть? Практически нулевая. Ведь у тебя существует тысяча и одна причина, по которой тебе не следует говорить свою правду, как ты ее чувствуешь. 1. Духовный гуру в интернете сказал, что надо нести людям только свет и добро, а неприятные вещи – это не свет и не добро, поэтому мне лучше помолчать и пойти поработать над собой, чтобы радоваться любому подарку. Ведь не важно, сколько он стоит. Важно внимание, правда же? Я должна быть благодарна даже открытке, а я расстроилась, что там не кольцо. Ох, какая же я еще не просветленная. И не важно, что подарок мне не нравится, кто сказал, что мне все должны угождать. Это еще что за эгоцентризм. Нужно принимать все дары мира с благодарностью, какие бы они ни были. Тогда будет работать закон притяжения, и в следующий раз подарят что-то нормальное. Это я прочитал в книжке про то, как открыть поток изобилия. Надо радоваться любой мелочи вокруг, тогда придет больше. А я не радуюсь подарку. Как же заставить себя возрадоваться этому мусору? Сколько работы над собой предстоит? 2. Великий психолог в том же интернете написал, что не надо ничего говорить, если не спрашивали потому что иначе это делает тебя невротиком, который не контролирует свой речевой поток и которому лишь бы вставить свои пять копеек. Разве я хочу быть невротиком? Нет, конечно. Я хочу быть психически здоровой личностью, соблюдающей свои и чужие границы и не лезущей, куда не просили. Это так благородно. Мало ли, что меня раздражает, когда мне дарят фигню для галочки. Это же мои проблемы, а не того человека. Он не спрашивал моего мнения, значит мне нельзя ничего говорить. Это будет нездоровым проявлением моей психики. Ведь психолог из интернета точно лучше знает, что здорово для меня, а что нет. Сто процентов. Крутой коуч, ну вы поняли откуда, настаивает, что есть более действенный способ, как заставить людей дарить вам то, что вам понравится, нежели говорить том, что вам не понравилось. Манипуляция, простите способ, заключается в следующем, притворись, что тебе очень понравилось, найди за что поблагодарить, вырази радость от подарка, тогда у человека будет мотивация дарить тебе больше, чаще и лучше. Наверняка когда-нибудь он угадает и подарит тебе именно то, что надо. Подожди еще лет сто, помолчи, поиграй в благодарную и выгадаешь больше. Ну и еще целая куча стратегических соображений, целесообразностей, полезностей и психологических советиков от учителей жизни всех мастей, которые, может быть, и неплохи сами по себе и даже здраво звучат. Вот только к нам они не имеют ни малейшего отношения, потому что являются проявлением чужой мысли, чужого видения жизни и чужих велений души. Каким образом следование чужим идеям, советам и даже мудрости может помочь нам познавать Бога в себе? Очевидно, никак. Потому что у нас есть свои подсказки души, свои импульсы изнутри, которые хотят быть проявлены в мир. Даже если эти импульсы кажутся не вполне соответствующими духовным и психологическим теориям, пусть. Душа должна сама пройти свой путь эволюции от бредовых до гениальных идей. Она должна сама ошибаться, сама познавать свои ошибки и пытаться их исправить со всей ответственностью на себе. Она должна развиваться изнутри, чтобы прийти к своей, нужной именно ей трансформации. Это и есть раскрытие в мир уникальной божественной сути через человека, зачем душа сюда, вероятно, и пришла. Так что достаточно начать хотя бы с этого, позволить себе быть самим собой. Всегда, во всех ситуациях, проявлять себя настоящего, а не такого, каким я должен быть, почему-то разумению. Я думаю, судя по динамике роста иллюзий, притворства и стремления казаться кем-то другим среди людей, одного этого рецепта познания Бога в себе нам хватит на всю нашу жизнь, плюс сто лет вперед.